Глава четвёртая. Шёл третий день плавания. Палящее солнце слепило глаза, ярко сияя на фоне голубого неба. По мере того, как они всё дальше и дальше отплывали от тортуги, погода неуклонно улучшалась. По идее, это должно было радовать, но увы, под жарким солнцем всё как будто застыло. Море оставалось плоским, как стекло, ни плеска волн, ни играющих у поверхности воды рыб, ни малейшего дуновения ветерка. Паруса беспомощно повисли на рейх. Весь день стоял удушающий зной, а барнакл затерялся посреди бескрайнего моря вдалеке от земли. Запас пресной воды был на исходе, его хватит разве что еще на один день. да и то при условии, что они будут экономно расходовать бесценную влагу. Истекая потом, все трое уныло сидели на палубе. Фитц-Вильям, наконец, не выдержал и сбросил свой голубой камзол, поступок, явно не подобающий английскому дворянину. У Джека особых проблем с приличиями не было. Он распахнул рубашку на груди настолько широко, насколько это только было возможно. Фитц Уильям даже не счел нужным скрывать свое разочарование. «Это так вот уже несколько дней», — проворчал он. «Ни ветерка, ни малейшего представления о том, где мы находимся». «Сами знаем, Фитц», — сердито отозвалась Арабелла. Чтобы не так мучиться от жары, она заколола волосы на макушке, но ручейки пота все равно продолжали стекать по ее шее. «Я-то думала, что вы оба моряки», — У Каризины заявило она своим спутникам. "Я-то знаю, кто я такой", возразил ей Джек. Арабелла и Фицвиллиам вопросительно посмотрели на него. "Я? Моряк", продолжил Джек под пристальными взглядами своей команды. "Ну, в некотором роде моряк", закончил он и поспешил отвернуться. "А что скажешь ты?" сказала Арабелла, бросив Фицуиль ему в грудь компас. «О, мой отец-граф научил меня читать карты, научил распознавать широты и всё остальное!» — насмешливо добавила она. «Будь у нас карта, я бы её прочёл», — проворчал Фитцвильям. «О, да, их так просто найти, эти секретные карты пиратских королевств!» — саркастически заметил Джек. «При одном условии, если бы это чёртово королевство пиратов действительно существовало», — добавил он себе поднос в насмешку над Рабеллой. Это как прикажете понимать, возмутилась Арабелла. Я сказал тебе, что, по-моему, остров Исла Эскелетика, о котором говорил Сэм, каменный глаз. Это по всей вероятности один из мелких подветренных островов. Я никогда не утверждал, а будто точно знаю, где он высадился. Там в бухте, ты говорила так, будто была в этом абсолютно уверена, мрачно произнёс Джек. Чтоб вас кракен съел, рявкнула Арабелла, неподобающим для дамы образом, и повернулась к Джеку и Фицвилью ему спиной. Джек вздохнул, затем снял платок и вытер им лицо. В качестве жеста доброй воли он предложил его Фицвильяму, но сын дворянина посмотрел на потный лоскут с отвращением. Джек пожал плечами и снова повязал им голову, заправив под него волосы, чтобы их не трепал ветерок. Внезапно он замер, как будто что-то заметил. Ветерок. Его волосы растрепал ветерок. Пусть даже это всего лишь лёгкий морской бриз. Джек, как заправский моряк, лизнул палец и, подняв его, описал им круг, стараясь понять, откуда прилетел ветерок. Затем повернулся на юго-восток, в направлении этого самого жалкого ветерка. "Квиц, дай мне свою подзорную трубу", потребовал он. Слишком размарённый зноем и слишком уставший, чтобы спорить и обижаться, юный аристократ послушно открыл свой вещевой мешок и осторожно извлёк из него подзорную трубу под Аркадца, свою самую ценную вещь. Она была сделана из того, что было похоже на медь и бронзу, но вполне могло быть и золотом. Её линзы были отшлифованы лучшими мастерами Голландии. Увы, Обращение Джека с дорогим оптическим прибором было не столь трепетным. Трубу он раскрыл резко со щелчком. Фитцвильям невольно вздрогнул. Джек поднес окуляр к глазу и посмотрел на юг. «Что там, Джек?» — спросила его Арабелла, забыв свой гнев. «Ветер! Ну, наконец-то!» — ответил тот. «Ура!» — воскликнул Фитцвильям. Джек и Арабелла смерили его недоуменными взглядами. Физвилием неловко поёрзал. Хмм, вообще-то я хотел сказать: "Йо-хо-хо, -хо, ветер", М -м -м, да, поправился он, прочистив горло. Вдалеке Джек увидел стремительно надвигающуюся на них серую стену ливня. Когда он опустил подзорную трубу, вокруг них уже поднялся ветер. "И дождь тоже. Отличная новость. Значит, мы точно не умрём от жажды", добавил Физвилием. Между тем, небо уже затягивали тёмные тучи. "Верно, мы точно не умрём от жажды", сказал Чек, закусив губу. Внезапно над их головами раздались пронзительные крики. Чек поднял глаза и увидел стаи чаек, пеликанов и других морских птиц. Они закрывали пред грозовое небо, спасаясь от надвигающейся бури. Экипаж Барнакла несколько минут в молчании наблюдал, как впереди, прямо на их глазах, стремительно чернеют и море, и небо. Сначала пошёл лёгкий моросящий дождь, испищрявший океан едва заметной рябью. Небо постепенно темнело, словно на небесах медленно гасла гигантская лампа. Вскоре я переросла в приличного размера волны, бесцеремонно швырявшие корабль туда-сюда. "Откуда он взялся этот шторм?" прошептала Рабелла. "Я имею в виду, это так странно, небо, море, ведь всего мгновение назад ничего этого не было. Откуда он пришёл не имеет значения", ответил Джек. "Нас должно беспокоить другое, куда он движется?" "А он движется, он, похоже, прямо на наш могучий барнакл". Возьмите себе в руки. Возможно, это обычный шквал, сказал Фитцвильям, щурясь, чтобы защитить глаза от тугих струй ливня. Час другой, вот увидите, это закончится. Главное остаться на плаву, и тогда мы легко переживём этот шторм. Словно в ответ на его слова, корабль содрогнулся от оглушительного раската грома. Надо сказать, что раскат этот был громче любого орудийного залпа. Небо прочертили невиданной длины стрелы молний, палубу накрыло огромной волной, все трое тотчас вымокли до нитки. «Помогите мне схватить линь», — приказал Джек. «Немедленно опустить паруса». «Опустить паруса? Но у нас, наконец, появился ветер», — запротестовал Фиц Уильям. Джек шагнул к нему. Разумеется, у нас появился ветер. Ну это так приятно и удобно для нас. Паруса поймают ветер, и мы благополучно приплывём к Isla Esqueleto. Его голос зазвучал суровее. Элиже, шторм опрокинет этот корабль, как детскую игрушку. Ты что, не понимаешь? Фитцвиллиам понимал. Вместе с Джеком они быстро опустили паруса и закрепили такелаж. Арабелла постаралась как можно плотнее задраить люки. Увы, её едва ли не энциклопедические познания о паратах, а также известные ей морские легенды и истории были слишком далеки от реальной практики мореходства. Она была действовала инстинктивно. Понагитя, связав свободные концы канатов и другие вещи на палубе, она спустилась вниз, чтобы закрепить те не многие личные вещи, что были разбросаны по всей каюте. Вскоре шторм обрушился на них со всей своей разрушительной силой. Не успели Джек и Фитц Уильям привязать нижний парус и закрепить мачту, как свирепый шторм нанёс первый мощный удар. Ветер с диким воем трепал такелаж, дождь превратился в вселенский потоп сплошной стеной, падавшей с сине-чёрного неба. В его вышине облака вздымались, летели и кружились, отражаясь в морских волнах. Барнакл подпрыгивал на волнах, то зарываясь носом в воду, то вновь взмывая на гребень. Джек и Фитцвиллим попытались развернуть корабль кормой к шторму, но даже несмотря на помощь арабеллы, они втроём не справились со штурвалом. Непокорный, он вырвался на свободу. На палубу тотчас устремились потоки воды, столь мощные, что экипаж не мог устоять на ногах. Буря нещадно швыряла всех троих от одного борта к другому, а сам корабль, словно ореховая скорлупка, подскакивал на гигантских волнах. «Так дело не пойдет!» — крикнул Фиц Вильям. «Барнакл бросает на волнах, как игрушку!» «Фиц, хватай топор! Помоги мне свалить грот-мачту!» — рявкнул в ответ Джек. Ты с ума сошёл, выкрикнул Фитц Уильям. Послушай меня, ты можешь сказать мне, что я не прав позже, если мы останемся живы, крикнул Джэк. Я отпущу её с другой стороны, Бел, он повернулся к корабле. Мне нужно, чтобы ты сделала плавучий якорь. Найди что-нибудь тяжёлое, вроде бочонка или вещевого мешка Фитцы, всё, что угодно, что позволит нам удержаться на плаву. Крепко привяжи к этой штуке верёвку и спусти её за корму. Поняла? Поняла? Ответила девушка и бросилась выполнять его поручение. Взяв в зубы нож, Джек ловко, словно обезьяна, вскарабкался на мачту. Ветер постоянно пытался сорвать его вниз. Клепка цепляясь за мачту, он срубил оснастку, и та вместе с парусами упала на палубу. Добравшись до самого верха, он ухватился за конец последнего каната и соскользнул по нему на палубу. "Давай, Фитс!" крикнул он. Фитц Уильямс сделал так, как ему было велено. Срубил мачту точно дерево. Стоя на качающейся палубе, Джек натянул канат, когда длинная мачта начала крениться, он выпустил конец каната, смягчая насколько это было возможно её падение. И всё-таки рухнув, мачта пробила дыру в палубе. Фитц Уильям едва успел отскочить в сторону. Готово, Джек. крикнула Рабелла, перекрывая рёв шторма. Но зачем это было нужно? Разве мы не погибнем? Нам не хватало устойчивости, так как ветер цеплялся за мачту, крикнул в ответ Джек. Но слава богу, эта опасность миновала, а теперь давайте дружно наляжем на руль. Они по двое держали штурвал, стараясь придать судну устойчивость, в то время как третий спускался в трюм и вёдрами вычерпывал воду. Увы, шторм не ослабевал. После нескольких часов мучительных усилий, потраченных на то, чтобы удержать барнакала на плаву, облака и дождь внезапно унеслись прочь. Не прошло и 10 минут, как могло показаться, будто никакого шторма не было. Ярко светило солнце, рыбы выпрыгивали из воды. План Джейка сработал. Барнакал остался на плаву, хотя его и заодно потрепало. Вскоре на синем горизонте возникла коричнево-зеленая полоска. «Земля!» — закричал Джек, глядя в подзорную трубу Фитц-Уильяма. «Должно быть, нас занесло сюда ветром еще до того, как мы бросили якорь, а из-за шторма мы ничего не видели». «Давайте пристанем к берегу и поищем на острове воду», — предложил Фитц-Уильям. «Если, конечно...» — поспешил добавить он, обращаясь к Корабелле, которая выжимала мокрые юбки... Бочонок для пресной воды не послужил нам якорем. Это был единственный тяжёлый бочонок, огрызнулась она. При желании вы можете пить дождевую воду из луж на палубе, мистер Далтон. А теперь, друзья, прервал их Джек. Давайте вернём мачту на место и поднимем тэй из парусов. Что ещё можно поднять? Под палубой есть достаточно канатов, которыми мы их закрепим, хотя бы временно.